Глава 16. Концерт. «Завтра сможете!» — радостно уставился на меня гном. «Мы вообще-то уже собирались завтра уезжать», — сообщил я ему. «Но, в принципе, можно на денек и задержаться». Гном услышал в моем голосе сомнения и встрепенулся. «Барин, вы сможете заработать! Выручка пополам!» Судя по выпученным глазам Велимира, эти слова были чем-то необычным. «Это круто!» — раздался в моей голове голос феи. «Я кое-что посмотрела. Гном Гномы-скряги еще те, так что подобное предложение говорит об огромном расположении Олафа к тебе». «Хорошо!» — кивнул я. «Ну что, можно и задержаться. Деньги нам не помешают». «Тогда я спешу сообщить эту радостную весть всем поклонникам вашего творчества. Надеюсь, вы меня извините». Отклонившись, гном буквально вылетел в зал. «Вот его зацепило-то!» — хмокнул я. «Так деньги же! Прибыль намечается!» — улыбнулся Велимир. «Надо же! Вот о чем никогда не думал, это о том, что буду выступать на сцене. В том мире талантов у меня особых не было, да и вряд ли бы я сам решился на такое безумство». «Ну и какое твое мнение об этом Олафе? То, что он тут говорил о заговоре и все такое?» «Думаю, гном не врал». После небольшой паузы ответил воевода. «Эта нация, насколько мне известно, конечно, скупая и очень своеобразная, но бойцы они отменные, и понятие чести у них, в отличие от тех же евреев, вроде кальцмана, достаточно сильно развито. И, наверное, стоит довериться гному. Возможно, с ним нам повезло. Но остерегайтесь, князь, и хорошо подумайте». В случае неудачи, последствия для рода Морозовых могут быть катастрофические. Я советую встретиться с человеком, которого предлагает гном, перед отъездом в Академию. А потом принимайте решение. В любом случае, война требует серьезной подготовки. Первого года обучения в Академии как раз должно хватить. — Все это понятно, — кивнул я. — На этом и решим. Мы выпили еще раз, потом вновь появился Олов, сообщивший, что в 5 часов дня он организовал выступление. Даже программки умудрился заказать. «Завтра утром уже весь город будет об этом знать», — гордо заявил он. И, как оказалось, гном был совершенно прав. Ему надо было в моем прошлом мире маркетингом и рекламой заниматься, причем обязательно в прямых продажах. Когда мы встали утром... Я вновь провел незабываемую ночь в компании двух прекрасных девушек. Я выслушал доклад от Уны, которая умудрилась по своей инициативе выпорхнуть пораньше на улицу и собрать последние новости. Слухи, как оказалось, разлетались по Нижнему Новгороду со скоростью лесного пожара. Стоило горожанам услышать о выступлении Барда, прогремевшего в Оливе, поднялся небывалый ажиотаж. Вот не знал, что один концерт может сделать меня настолько популярным. Подтвердил то, что дела у нас идут превосходно, и гном, который встретил нас внизу, Олаф выглядел невероятно довольным. После легкого завтрака я изучил с Уной и Светланой пергамент, который дал мне Весемир. Вроде никаких подводных камней мы там не обнаружили, что подтвердил и гном, которому мы дали его изучить. «Стандартный контракт», — пожал он плечами. «Кстати, Весемиира я знаю. Нормальный эльф, пусть и темный. Так что до нашего представления мы прогулялись до лавки артефактов. Тот обрадовался появлению у себя ученика и на радостях выдал мне несколько редких книг. Мы пообщались с ним пару часов, пока он и Светлана отправились по магазинам. Деление на школы магии в этом мире присутствовало. Имелась школа огня, школа воздуха, школа воды — но когда я осторожно спросил о Барде, к какой его школе можно отнести, Эльф уставился на меня круглыми глазами. — Что за бард? Никогда не слышал. Так как в контракте был прописан пункт о неразглашении информации об ученике и учителе, и, как меня заверила Уна, после подписания мир не сможет рассказать о моих талантах даже под пыткой, я объяснил ему, что такое Барт, и коротко поведал о своих заклинаниях. Эльф несколько минут приходил в себя, а потом начал смотреть на меня, как на счастливый лотерейный билет. Затем закрыл лавку и убедил меня в том, что нужно проверить предрасположенность к привычным школам магии. Мол, если вскроется, что я владею чем-то эксклюзивным и только им одним, то у меня будут серьезные проблемы с обучением. Да и лишнее внимание привлекать к себе, как заверил мир, не стоит». А так, если я буду владеть какой-нибудь всем знакомой магией, то про Лиру всегда можно сказать, что это артефакт рода Морозовых. Мол, такое объяснение вполне пройдет. Как и остальные способности Барда, всегда можно объяснить родовыми способностями. В результате он налепил на меня несколько странного вида датчиков, достал какой-то прибор, отдаленно напомнивший вольтметр, и, посадив на стул... Десять минут что-то щелкал на нем, бормоча себе под нос. Ну вот, наконец, это закончилось, и, сняв с меня датчики и убрав прибор, невероятно довольный эльф заявил. «Это магометр. В академии он, конечно, стационарный и более точный, но, чтобы определить твои способности, этого сейчас хватит». «У тебя предрасположенность к школе огня. Так всем на экзамене и говори». Я вышлю тебе книги по этой школе. Базовые заклинания ты должен выучить. Но, судя по твоим возможностям, ты все это сделаешь легко. У тебя же вроде маг-наставник есть? Есть, кивнул я. Сергей Игнатьевич. Знаю я его, кивнул эльф. Звезд с неба не хватает, но тебе поможет. А после первого курса возвращайся, и мы с тобой уже займемся серьезными делами. А книги об академии есть? — поинтересовался я. — Ну, как там все происходит? Порядки, законы? — Хм... — задумчиво посмотрел на меня весь мир. Вообще, у тебя должен быть устав. Его всем поступающим рассылают. — Ладно. Добавлю тебе одну интересную книгу. Там устав с комментариями, правда, рукописными. Какой-то студент мне несколько лет назад продал. — Тебе точно пригодится. «И сколько все эти книги мне встанут?» Слегка напрягся я, хотя вроде сейчас с деньгами у меня было все более-менее нормально. «Недорого!» — улыбнулся эльф. «Если не хватит, потом отдашь. Все-таки ты уникальный ученик!» На этом мы тепло попрощались с эльфом, но, едва выйдя на улицу, я увидел перед собой надпись. «Внимание! У вас появился новый навык. Открыть древо навыков?» И «Интересно!» Я открыл мысленной командой древо и увидел, что одна из серых и неактивных ветвей приобрела багрово-красный цвет. Под ней появилась надпись «Школа огня». Листочки по-прежнему оставались серыми. Ну, это понятно. Надо было учить заклинания. Этим мы займемся дома. Огонь — это хорошо. Всегда любил огненных магов в играх. Фаербол там или огненная стена — Надеюсь, здесь тоже имеются подобные заклинания. Закрыв древо, я мысленно связался с Уной, сообщив, что отправляюсь в таверну. Кстати, вот еще была прикольная штука. Я мог связываться со своим фамильяром на расстоянии. Правда, как оказалось, на не слишком большом, но в нижнем мне этого хватало. Когда я вошел в таверну, то даже не сразу узнал ее. Зал оказался буквально набит битком. Мало того, что все столы были заняты, Так еще по периметру ушлый гном наставил длинных лавок. Между посетителями метались фривольно одетые служанки, неустанно разнося свежее пиво. Вот, видишь, как все удачно, сообщил мне подошедший Олов, который буквально лучился довольством. Пришлось еще разносить временно нанимать. Концерт через полчаса. Ты готов? Я-то готов, кивнул ему. Мои девушки не появлялись? Да тут уже. Вон я им столик эксклюзивный выделил. Смотрев в сторону, куда показывал гном, я увидел всех моих спутников. Девушки сразу замахали мне руками. «Ладно, я там», — сообщил гному. «Когда надо будет выходить, скажешь». Олов кивнул и пошел в другую сторону. Я успел выпить пару кружек пива и мысленно пообщаться с Уной насчет Весемиира. Фея полностью одобрила мое решение, выдав мне несколько очень приятных комплиментов. А тем временем появившийся перед столиком Олов заявил, что «пора», и мы с ним поменялись местами. Я отправился на местную импровизированную сцену, а он уселся на мое место. Стоило мне выйти на нее, как меня встретили приветственными криками и поднятыми рогами и кружками с пивом, вином и прочими крепкими напитками. «Что ж, зажжем!» — верная лира возникла в руке — Надо бы ей имя дать. Хотя чем лира плохо? Красиво, женственно. Инструмент в руке еле заметно задрожал, в голове послышалось довольное урчание. Оно живое? Офигеть! Хотя, чему я удивляюсь? Уникальное оружие ведь. Теперь надо быстро прикинуть репертуар, хотя я уже, в принципе, его придумал. «Привет, Нижний Новгород!» Я вскинул руку со сжатым кулаком вверх, подражая рок звездам моего мира, греясь в лучах славы. Мог ли я, художник-самоучка, никогда не выходящий из дома и имеющий секс только с проститутками раз в месяц, надеяться на подобную славу? Да не в жизнь. Хрен я вернусь в свой прошлый мир. Готовы зажечь! Да! Взревели сотни глоток с такой силой, что задрожала посуда на столах. «Эту песню я посвящаю Уне, своему фамильяру. Как вы наверняка знаете, мы связаны одной судьбой. Вместе навсегда!» Пальцы пробежались по серебряным струнам, безошибочно вызывая знакомую мелодию. «Да, да с таким инструментом ты точно не ошибешься!» Лира словно сама вела меня, выуживая из моей памяти мелодию, которую я хотел сыграть, и воспроизводя ее. Мне оставалось вспоминать только слова. Так, начнем, пожалуй, с «Короля и шута». А что? Бессмертная классика, простенько и задорно. Двое против всех. Правду говорят, гений всегда и во всем гений. Любимая песня великой группы находила отклик в каждом сердце и среди тех, кто любил, и тех, кому еще предстояло это чудо. Людям во все времена нравились баллады о неравной борьбе. И кто я такой, чтобы их в этом упрекать? И вот тут произошло что-то, чего не было во время моего первого выступления. Происходило что-то невероятное. Я чувствовал невидимую энергию, идущую от каждого слушателя. Ее почти можно было потрогать. Сотни невидимых лучей шли от их сердец к моему, наполняя меня яркой, живительной энергией. Почти как вечный оргазм. Только я сохранял полную ясность мыслей. Хотелось, чтобы этот миг не прекращался никогда. Закончив на высокой ноте, я согнулся в театральном поклоне, впитывая в себя энергию оглушительных оваций. Через несколько минут я понял, что они не остановятся, и жестом попросил дать мне продолжить. И они послушали. Тишина пришла мгновенно. Да, толпа слушалась моего любого жеста. Раз сегодня день посвящений, следующим будет Велимир, мой верный воевод и друг, а также его воины, наши доблестные защитники. Дружинники, которых, как оказалось, гном посадил за отдельный стол ближе к выходу, восторженно взревели, под ударами их кулаков дубовый стол жалобно заскрипел, но выстоял. А Велимир, кажись, прослезился. И это он еще песню не слышал. Вот увлекался я в свое время фолком. Малоизвестная группа «Сколот», но какие песни? Вот сейчас и проверим. Как раз подходящая песня «Дружина». И мои воины ловили каждое мое слово, не спуская взглядов, и их внимание не пугало меня, как раньше, а только распаляло. Стоило в следующем куплете упомянуть верховного бога местных земель, как в зале прогремел натуральный гром. Меня самого пробрало. Что уж говорить об остальных. Правда, через мгновение я понял, что чувствую ту же самую сосущую пустоту, как и после применения заклинаний. Я неосознанно использовал какую-то новую магию. Последний куплет мы пели всем залом. Горло соднило, руки безбожно ныли, Но я был счастлив. Абсолютно. Я почему-то точно знал, что люди перед сценой, стоит только мне сейчас приказать, пойдут за мной в бой свергать бутурлиных. Эх, был бы зал больше раз так в десять, может, что-то бы да получилось. «Эй, спой что-нибудь и мне!» — послышался голос откуда-то из-за спин зрителей. Пришлось привстать на цыпочки, чтобы разглядеть знакомое высокомерное лицо в обрамлении карет черных волос. Бутурлина. Вот что она тут делает вообще? А не послать бы ее нафиг. Но против воли пальцы сами прошлись по струнам, вырывая знакомую мелодию. Почему бы и нет? И в зале зазвучал канцлер Ги. Не знаю почему, может быть, атмосфера вокруг меня но я вспомнил все фолковые песни, которые мне нравились. И тут прямо просилась на лиру песня с многозначительным названием «Мой единственный враг». Веселый мотив идеально подходил тусовке. Страх перед бутурлиными среди жителей Новгорода исчез, многие не стеснялись оборачиваться и посмеиваться над пунцовой Ирой, хотя шестое чувство подсказывало мне, что ей очень даже нравилось. Бред! Как такой может вообще нравиться. Хотя что-то мне говорило, что в характере Ирины явно присутствовала доля мазохизма. А на последних словах я упал на колени и картинно протянул руки к столику Бутурлиных. От аплодисментов в купе с топотом закладывала уши. Те, кто не поместился в зал, слушали с улицы, и толпа там была что надо. На покрасневшую Иру я не смотрел. Наверняка сверлит меня злым взглядом. Зачем только себе настроение портить? — А теперь про меня! Мне еще никогда не посвящали песен! — выкрикнул Олаф, вызвав новую волну веселья. Ни капли не смущенный гном вскочил на стол, сорвав с себя рубашку. Его тело густо покрывали узоры скандинавских рун и боевые шрамы. Ох, и непрост был владелец гостиницы! Ох, непрост! Зато сразу понятно, о чем петь. «Да легко!» — как раз вспомнил подходящую песню у того же Сколота. И зазвучали аккорды Берсерка. Как же хорошо! И плевать, что сил становится все меньше. Наверняка что-то высасывало ману. Я готов был петь так всю ночь. Волшебная лира играла любую музыку, какую я только мог представить. Были бы у меня еще колонки, чтобы на весь Новгород вещать, я бы такой концерт забабахал. Open air, короче. А это идея. Нужно обязательно узнать, существует ли здесь аналог. Может, технику из руин поискать? Чем боги не шутят? Вдруг получится. Несмотря на депрессивную концовку, где берсерк, герой песни, гибнет, Олафу очень понравилось. Гном молча вышел на сцену, и стиснул меня в медвежьих объятиях, явно собираясь переломать мне все ребра. По его щекам стекали слезы, теряясь где-то в рыжей бороде, а во взгляде было столько эмоций, что мне стало очень неловко. «Спасибо!» — напомнил старику про молодость. «Я... Не уходи никуда!» Гном резво спрыгнул со сцены и скрылся в толпе, рассекая ее, подобно атомному ледоколу. Сделав глубокий вдох, какое счастье просто дышать! Я посмотрел на зардевшуюся Светлану и тепло ей улыбнулся. «А теперь о прекрасных дамах!» Хватило меня еще на несколько песен, пока горло окончательно не охрипло. Можно было бы, конечно, попробовать почитать «Тувинский рэпчик», но я подумал, что местная аудитория до такого еще не доросла. Да и не нужно было. Стоило мне поклониться и убрать лиру, как меня буквально стащили со сцены и начали подбрасывать в воздух. От полетов просто дух захватывало. Да и плавать по людскому морю было очень здорово. На ногах я оказался фиг знает когда. С головокружением, слабостью, сильной жаждой и абсолютно счастливым. Появился гном и сунул мне в руки огромный, покрытый рунами рог. Кругом кричали «Пей! Пей! Пей!» Пока я его полностью не осушил. Внутри оказалась медовуха. Но какая? Такую, пожалуй, и богам было не стыдно предложить. Осушив его, я, наконец, обратил внимание на мигающее уведомление. «Вы испили нектар Асгарда. Все характеристики повышены на один». Характеристика харизма повышена на 1, текущее значение — 16. Максимальное количество магической энергии повышено на 20%.